ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ Я скопировала руку Веласкиса. Я была одета скромно, в черном и в мантилье, как все здешние женщины, но на меня многие приходили смотреть, особенно один господин. Кажется, в Мадриде они еще хуже, чем в Италии. Прогулки под окнами, гитары, за вами ходят всюду, и разговаривают и так без конца. В церквах обмениваются записками, и у молодых девушек по пяти или шести воздыхателей. Женщинами замечательно вежливы, но эта вежливость не заключает в себе ничего оскорбительного, так как здесь не существует полусвета, как во Франции. Такие женщины презираются, но на улицах вам скажут, что вы красивы, что вас обожают, просят позволения проводить как даму, и все это вполне прилично. Мужчины бросают вам под ноги плащи, чтобы вы прошли по ним. Что касается до меня, то я нахожу это прелестным. Когда я выхожу одетая очень просто, но изящно, на меня смотрят, останавливаются, и я точно возрождаюсь. Это какая-то Новая жизнь, романтическая, с оттенком средневекового рыцарства. Понедельник, 10 октября. Когда я работала в музее, пришли двое пожилых людей. Они спросили, я ли мадмуазель Башкирцева? Без сомнения. Тогда они поспешили ко мне. Один из них. Господин Солдатенков, московский миллионер, который много путешествует и обожает искусство и художников. Потом мне сказали, что Мадрацо, сын директора музея и сам художник, очень любовался моей копией и хочет со мной познакомиться. Старик Солдатенков спросил меня, продаю ли я свои картины, и я имела глупость сказать, что нет. Солдатенков Казьма Терентьевич, 1818-1901, известный издатель, коллекционер, владелец художественной галереи в Москве. Что же касается живописи, то я научаюсь многому и вижу то, чего не видела прежде. Глаза мои открываются, я приподнимаюсь на цыпочки и едва дышу, боясь, что очарование разрушится. Это настоящее очарование. Кажется, что, наконец, можешь уловить свои мечтания. Думаешь, что знаешь, что нужно делать. Все способности направлены к одной цели — к живописи. Не к ремесленной живописи, а к такой, которая вполне передавала бы настоящее живое тело. Если добиться этого и быть истинным артистом, можно сделать чудесные вещи. Потому что все, все в исполнении. Что такое кузница вулкана или пряхи Веласкиса? Отнимите у этих картин это чудное исполнение, и останется просто мужская фигура, ничего больше. Я знаю, что возмущу многих, прежде всего глупцов, которые так много кричат о чувстве. Ведь чувство в живописи сводится к краскам, к поэзии исполнения, к очарованию кисти. Трудно отдать себе отчет, до какой степени это верно. Любите ли вы живопись наивную, жидкую, прилизанную? Это любопытно и интересно, но любить этого нельзя. Любите ли вы чудных дев на картинах Рафаэля? Я могу прослыть за невежду, но скажу вам, что это меня не трогает. В них есть чувство и благородство, перед которым я преклоняюсь, но которого я не могу любить. Афинская школа того же Рафаэля, конечно, великолепна и ни с чем не сравнима, как и другие его произведения, особенно в гравюрах и фотографиях. Тут есть чувство, мысль, дыхание истинного гения. Заметьте, что я также враг низменных тел Рубинса и прекрасных, но глупых тел Тициана. Нужно соединение духа и тела. Нужно, подобно Веласкису, творить как поэт и думать как умный человек. Вторник, 11 октября. Мне снилось что мне объяснили, что у меня в правом легком. В известные части его воздух не проникает. Но об этом противно рассказывать, довольны и того, что оно у меня тронуто. О, я это знаю! С некоторого времени я чувствую недомогание, легкую слабость, и я не та, что прежде. Я чувствую себя не так, как другие. Какой-то расслабляющий пар окутывает меня. Говоря в переносном смысле, разумеется. Кажется, что у меня делается что-то странное в груди. А у меня... Но к чему эти нелепости? Потом это будет видно само собою. Пятница, 14 октября. Вчера в 7 часов утра мы уехали в Толедо. Мне так много говорили о нем, что я вообразила, бог знает какое чудо. Вопреки здравому смыслу, я представила себе что-нибудь из эпохи Возрождения или из Средних веков. Великолепные остатки архитектуры, резные двери, почерневшие от времени балконы прелестной работы и так далее. Я знала, что это будет что-то другое, но это ожидание испортило мне Толедо. Я увидела мавританский город с тонкими стенами и зазубренными воротами. Толедо стоит на самом верху, точно цитадель. И если взглянуть сверху на Кампанию и на Таго, то получится нечто похожее на некоторые неправдоподобные фоны Леонардо и Веласкиса. Горы почти с высоты птичьего полета, голубовато-зеленого цвета, видное из окна, у которого стоит дама или рыцарь в фиолетовом бархате и с прекрасными тонкими руками. Что касается до самого Таледо, то это лабиринт кривых узких переулков, куда не проникает солнце, где жители точно остановились только на время, так плохи все эти дома. Это мумия, это Помпея, сохранившиеся в целом виде, но так и кажется, что она распадается в прах от древности. Собор великолепен, как и в Бургасе, украшений масса, двери изумительны, и монастырь также со своим двором, полным алиандрами и розовыми кустами, которые проникают в галерею и ползут вдоль по столбам, на которых стоят мрачные и грустные статуи. Когда сюда проникает луч солнца, это ни с чем не сравнимая поэзия. Нельзя вообразить себе, что такое испанские церкви. Проводники в лохмотьях, служащие при церкви в бархате иностранцы, собаки, все это ходит, молится, лает и так далее, и все имеет своеобразную прелесть. Хотелось бы тут, при выходе из капеллы, встретить внезапно за колонной идала своей души просто невероятно, чтобы страна, лежащая так близко к центру европейской испорченности, могла остаться такой нетронутой, девственной, дикой. Я сказала вам, что собор великолепен по роскоши, богатству и особенно по легкости. Кажется, что эти колонки, резьба и своды не могут противостоять времени. Боишься, что такие сокровища развалятся. Это так красиво, что чувствуешь какое-то личное опасение. Но вот уже пять веков, что стоит это чудо терпения, непоколебимое и прекрасное. Вот мысль, которую выносишь оттуда. Лишь бы это сохранилось. Чувствуешь страх, что это будет испорчено, повреждено. Я желала бы, чтобы никто не имел права тронуть пальцем этого создания. Люди, которые ходят в нем, уже виновны, мне кажется, в том, что способствует чрезвычайно медленному, но неизбежному разрушению этого дивного здания. Я знаю, что пройдет еще много веков, но при выходе оттуда Высокие зубчатые стены с арабскими окнами, выцветшими на солнце, мечети с грандиозными столбами с арабскими украшениями. Но поезжайте в Рим и посмотрите, как садится солнце за купол. И все эти удивительные мелочи, все эти резные камни, готические и арабские двери, все эти мелкие хрупкие чудеса с их надменным характером, все это спадет, как чешуя, и покажется вам детскими украшениями. Суббота, 15 октября. Я провела день в Искуриале с тетей, которой было скучно и которая, приняв равнодушный вид, старалась обмануть меня. Если бы я не слышала, что говорил проводник, она не дала бы мне осмотреть склепов, чтобы не утомлять меня. И потом, гробы — это так ужасно! Как несносно путешествовать таким образом! Наконец я видела, как во сне эту огромную глыбу гранита мрачную, печальную, величественную. Я нахожу это великолепным. Это величественная грусть очаровательна. Дворец напоминает по форме жаровню святого Лаврентия, что придает ему отчасти вид казарм, извините за выражение, но он стоит среди выжженной местности, мрачной, волнообразной, и производит глубокое впечатление своими гранитными стенами толщиной в парижский дом, своими монастырями, колоннами, галереями, террасами, дворами. Говорят, что это холодно, печально. Я согласна с этим. Но здесь успокаиваются раздражающие впечатления от Толедо. Мы были в королевских покоях отделанных довольно некрасивыми и слишком яркими обоями. Впрочем, кабинет короля — прелесть. Там есть двери с деревянными инкрустациями и с украшениями из полированного железа и чистого золота. Одна гостиная, обитая парчой, тоже прелестна. Какой контраст с комнатой Филиппа II. Этот тиран жил в голой бедной келье, выходящей в низкую мраморную часовню, которая, в свою очередь, сообщается с церковью. Ему виден был из постели алтарь, и он мог в постели слушать мессу. Я не могу припомнить все залы, лестницы, монастыри, по которым нас водили, так это огромно, а длинные галереи с огромными окнами, с закрытыми ставнями, с массивными и малоотделанными дверьми. Неужели я могу предпочитать этому мрачному величию красивые безделушки? Какая своеобразность, простота — это далеко от нагроможденных друг на друга украшений в Толедо. Потом нас повели через парк, где король охотится, кажется, на кроликов, и в павильон, построенный, кажется, в 1781 году. Это настоящая игрушка, лестница и крыльцо из цветного мрамора, много маленьких комнат, обвешенных картинами, даже хорошими картинами, или обитых паленым атласом с прелестно вышитыми голубыми и розовыми цветами. Красивый выцветший зеленый цвет тонко выступает из белого, который принял ни с чем не сравнимый оттенок слоновой кости. Можно потерять голову от этих маленьких атласных гостиных, белых или бледно-голубых, светло-желтым, с прелестно разрисованными или инкрустированными потолками. Воскресенье, 16 октября. Одна из самых любопытных вещей здесь — это растро. Улица, занимаемая всевозможными шалашами, как ярмарки в русских деревнях, где можно найти все. И это жизнь, одушевление, движение под этим жгучим солнцем — это великолепно. Роскошные вещи помещаются в грязных домах. Задние лавки и лестницы совершенно легендарны. Там масса материи, ковров и вышивок, от которых голова идет кругом а эти бедняки кажутся совершенно беззаботными. Они прокалывают гвоздями чудные материи и вешают их на стены, чтобы повесить старые рамки. Они наступают на парчу, брошенную на землю, на старую мебель, рамки, статуи, серебро, на старые заржавевшие гвозди. За нами зашел Эскобар, чтобы вместе идти на бой быков. Эскобар — наемный проводник во время пребывания башкирцевых в Испании. Я хотела посмотреть еще раз, чтобы судить по второму впечатлению. Было объявлено, что будет восемь быков, и это, кажется, последнее воскресенье. Король, королева, инфанты были на лицо. Музыка, солнце, дикие крики, топот, свистки, махание платками, бросание шляп. Это единственное в своем роде зрелище, увлекательное по своему величию, несравнимое ни с чем. Я начинаю входить во вкус и заинтересовываться представлением. Я пошла на него неохотно, с легким отвращением. Но я сохранила спокойствие перед этой бойней с утонченными жестокостями. Все это прекрасно, но с тем условием, чтобы ничего не видеть». Окончаешь тем, что заинтересовываешься и сохраняешь храбрый вид при всех этих низостях уже из гордости. Я смотрела все время. Выходишь оттуда, несколько опьяненная кровью, еще немного, и стал бы всех людей ударять железным острием в затылок. За обедом я разрезала дыню, с таким чувством, как будто вонзало копье. Мне казалось, что мясо еще трепещет, только что вырезано из быка. От этого мороз пробегает по коже, и голова точно в тисках. Вот настоящая школа убийц. Эта дуэль человека с огромным животным находит великолепной. Но действительно ли это дуэль, когда известно заранее, кто из них должен пасть? Когда входит Матадор в своем блестящем костюме, обрисовывающем его формы, и три раза своеобразно приветствует публику он три раза вытягивает вперед свою руку, спокойный, холодный и становится перед животным с плащом и шпагой, это чуть ли не лучшая часть представления, так как тут почти не проливается крови. Да, это поистине изумительно. Так я, значит, примирилась с этим диким удовольствием. Я этого не говорю, но нахожу в нем прекрасную, почти величественную сторону. Этот цирк, эти 14 или 15 тысяч зрителей, это точно видение из древности, которую я так люблю. Но это кровавая, ужасная, низкая сторона. Если бы люди были менее ловки, если бы они чаще получали чувствительные раны, я не выставала бы, но меня возмущает здесь человеческая подлость. Впрочем, говорят, что нужно обладать львиной храбростью. Но нет, они слишком ловки, слишком уверены, чтобы не избегнуть страшных, но наивных, ожидаемых и вызванных нападений животного. Настоящая опасность грозит человеку, когда он бежит навстречу быку, готовому поднять его на рога, и предупреждает его, всаживая ему копье между плечами. Тут нужна исключительная храбрость и ловкость. ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ Сегодня утром я провела два часа в Кордове и имела только время взглянуть на город, который прелестен в своем роде. Я обожаю такие города. Меня приводят в восторг остатки римского времени. И мечеть — настоящее чудо. Я с удовольствием осталась бы в Кордове на месяц. Но для этого нужно было бы путешествовать не с тетей, которая в десять минут успевает вывести вас из себя десять раз. То нечего смотреть и проводник нарочно водит нас, чтобы заработать больше денег и заставить нас пропустить поезд, то нужно брать коляску, чтобы ехать в мечеть, и это в Кордове в восемь часов утра. Подумайте сами, можно простудиться, и потом разве я умирающе могу ходить пешком? Вот приятное прелестное общество для аристократической поездки по Испании. Суббота, 22 октября. Наконец мы в прославленной всеми Севильи. В общем, я теряю здесь много времени. Я была в музее. целая зала мурильевских картин. Я предпочла бы что-нибудь другое, особенно здесь. А тут только девы и другие святые. Я невежда, дерзка и груба. Но я еще не видела Богоматери какой она должна была быть, а фабрика сигары и папирос. И что там за запах? И если бы это был еще один табак, это сборище женщин с голыми руками и шеями, девочек и детей. Большей частью эти копошащиеся существа красивы, и вообще видеть это любопытно. Испанки обладают грацией, какой нет у других женщин. Певицы-кафе, свертывающие сигары, ходят, как королевы. Какие у них шеи, руки круглые, очень чистой формы и прекрасного оттенка. Это победительницы сердец и существа поистине изумительные. Особенно одна, которая вставала, чтобы идти за листьями табаку. Осанка королевы, мягкость кошки, божественная грация, Притом прекрасная голова, ослепительное тело, руки, глаза, улыбка. Я не считаю же тех, которые только пикантны. Девочки забавные и прелестны. Попадаются некрасивые, но мало. И даже в некрасивых есть что-то особенное. Вторник, 25 октября. Я видела собор. Он очень велик, и, по-моему, один из самых красивых в мире. Видела Альказар с его чудными сводами, Баню Султанш, а потом мы сделали прогулку по улицам. Я не преувеличиваю, говоря, что мы были единственные женщины в шляпах. На иностранцев здесь смотрят, как на каких-то ученых-обезьян. Перед ними останавливаются, их осмеивают или говорят им любезности. Дети меня освистывают, но взрослые говорят мне, что я красивая и с солью. Вы знаете, что здесь считается шиком быть солью? Севилья вся белая, улицы узкие, часто коляска не может по ним проехать. Но все не так же живописно, как этого хотелось бы. О, Толедо, я вижу теперь свое варварство. Суббота, 29 октября. Наконец я видела Альгамбру. Я нарочно не останавливалась перед самым красивым, чтобы не привязаться к Гренаде. И, кроме того, наш проводник мешал своим присутствием моему художническому увлечению. Я непременно увижу все это еще раз. Гренада с башни поразительна по красоте. Горы, покрытые снегом, Исполинские деревья, чудесные цветы и растения, ясное небо и сама Гренада со своими белыми домами, лежащая на солнце, среди всех этих красот природы, арабские стены, башни, генералида и альгамбры, и вдали беспредельный горизонт, точно море. Не достает, правда, только море, чтобы это была самая красивая местность в мире. Сам же дворец фантастической красоты. Воскресенье, 30 октября. Я провела целый день у гитан, чтобы ничем не заниматься. Было очень холодно. У меня лицо потрескалось от холода. Холст покрылся песком и пылью, словом, ничего не сделано. Но какие драгоценные прииски для художника! Пробыть там целый день, наблюдать эти позы, эти группы, эти эффекты света и тени. Они очень приветливы с иностранцами, потому что испанцы их презирают. Следовало бы приехать на два или на три месяца и делать этюды каждый день. И все еще осталось бы дело. Я в восторге от этих типов цыган. Их позы, движения исполнены странной естественной грацией. Тут можно дописать удивительные картины. Глаза разбегаются во все стороны. Везде картины. Это ужасно, что мы приехали так поздно. Но, несмотря на самое доброе желание, работать невозможно. Ветер с горы, покрытый снегом, пронизывает насквозь. Это невыносимо. Но как это красиво! Как это красиво! Как это красиво!